Глава одиннадцатая «Поедем на грузовом лифте», — заявила Сьюзи, когда они осторожно выбрались на улицу пошире и пристроились к процессии носильщиков, нагруженных узлами трепья. Не подлежало сомнению, что трепью предстояло в скорости превратиться в бумагу. «Я знаю один подходящий в службе поддержки скорейшего устранения излишних записей. Вон те лучи!» сказал Артур, незаметно указывая пальцем на ближайший световой столб. «Это и есть лифты?» «Не совсем», — нахмурилась Юзи. «Скорее лифтовые шахты. Просто показывают путь прохождения лифта. А когда ты внутри, ты как будто сидишь в маленькой комнатке. Скукотища». «Да и ладно», — пробормотал Артур. «Какое облегчение! Выяснить, что тебя не собираются превращать в поток фотонов, или еще что-то наподобие этого. А если все-таки превратят, ты, по крайней мере, этого не заметишь. В некоторых есть музыка, добавила Сьюзи. Однако несколько министрелей или оркестр помещаются только в большие лифты. Но мы с тобой в такой лифт не пойдем, они для важных нобов. Для кого? Для верхнего эшелона, для управленцев высших чинов фирмы. «Фирмы?» — переспросил Артур. Они пересекали улицу, и ему пришлось согнуться вдвое, подныривая под неимоверно длинный рулон пергамента, который несли как ковер, низенький толстяк и очень высокая тощая женщина. «Ага, фирмы, ну, компании. Они бизнес делают», — сказала Сьюзи. «Заведуют домом и всем его, как бы сказать, бизнесом, в общем». «А что же такое дом?» Наконец-то спросил Артур, и каким образом все это умещается внутри? «Сюда», — велела Сьюзи, и, оглядевшись, распахнула лючок лазейки внизу ближайшей стены. «Придется ползти». И Артур последовал за девочкой в узенький лаз, уходивший куда-то под здание. Сперва он довольно круто вел вниз, потом выровнялся. «Я никогда не знала наверняка, что такое дом». Двигаясь ползком, поясняла Сьюзи, «Я ведь не местная, не коренная. Я и дома-то толком не видела, кроме нижнего крытого атриума, да, может, еще дюжины этажей. И с образованием у меня не густо. Правда, я кое-что вычитала в книжках, да и люди порассказывали, ох! Что?» – спросил Артур. «Дом есть эпицентр всего творения». Прозвучал в потемках густой голос, до полусмерти перепугавший Артура. «Вот холера!» — вырвалась у Сьюзи. Она подавила квакающий звук и добавила. «Выбралась таки, чтоб его!» «Тогда скажи, пожалуйста, лягушка или кто ты на самом деле есть?» — боязливо спросил Артур. «Что ты имеешь в виду под эпицентром всего творения?» «Можешь звать меня волеизъявлением» коего я представляю собой неотторжимый фрагмент. Знай же, что дом есть царство всей реальности и содержит в себе архив всего сущего. Но что это все-таки значит? Объясните, ваше волеизъявленчество. Дом был создан из пустоты великой зодчи всего сущего и был населен слугами, призванными исполнять ее замыслы. После этого она создала второстепенные царства, называемые вами Вселенной. Дом и слуги, населяющие его, должны были следить за этой грандиозной работой и делать записи обо всем происходившем. Так они и поступали в течение несчетных эпох. Но потом зодчие удалилась, оставив волеизъявление, дабы ее дело равно как и дело дома, должным образом продолжалось. «Да, но...» «Но этого не произошло!» — прогремел голос. «Ой, вообще-то это мое горло, так что попрошу!» — Пожаловалась Сьюзи. «Этого не произошло!» Чуть спокойнее повторил голос. «Волеизъявление не только не соблюли, его еще и расчленили на семь частей» и рассеяли их в пространстве и времени второстепенных царств. Семеро доверенных лиц нарушили клятву верности и стали сами управлять домом, желая не только наблюдать и фиксировать, но и встревать в дела второстепенных царств. Они осмелились вмешаться в творение. «Дайте попробую угадать», — осенила Артура. «Мистер Понедельник, он, случаем, не один из этой семерки». Воистину так, хоть это и не его настоящее имя, пророкотало волеизъявление. Ворам не слишком свойственно понятие чести, но эти семеро, по крайней мере, договорились разделить между собой власть как в доме, так и во второстепенных царствах. Так понедельник стал править нижним домом, а вне его он властвует над происходящим по понедельникам. «Мало подходящее тут место, чтобы о таких делах рассуждать», — перебила Сьюзи. «Может, лучше нам обож...» Ее голос снова сбился на лягушачье «бррррп». «Время в доме всегда течет вперед, не увязая в законах внешнего мира», — продолжала воля изъявления. «Мистер Понедельник занят попытками вернуть то, что утратил. Половинку от одного из семи ключей царства». «Семи ключей дома, семи ключей творения». «Половинка от одного из семи не густо», — сказала Сьюзи. «Одна четыр из пустоты был порожден дом», — нараспев произнесло волеизъявление. «И половинка одного ключа все лучше, чем ничего. Скоро законный наследник обретет и вторую половину ключа, и таким образом...» «Первая часть волеизъявления будет исполнена». «Погодите-ка!» — воскликнул Артур. «Вы что, это меня имеете в виду? Да не хочу я ничего наследовать, честно. Мне бы лекарство от мора добыть и домой с ним попасть». «Но ты являешься законным наследником», — прогремела волеизъявление и добавила несколько мягче. «Скажем так, ты первый, кто подвернулся под руку». «Нравится это тебе или нет? Победа будет за нами!» Мне бы такую уверенность закашлялась Юзи, и Артур разглядел в слабом свете, что девочка массирует горло. «Да уж, надутая лягушка, смертный посетитель и заправщица чернил шестого разряда. Грозное воинство против мистера Понедельника и всего аппарата Нижнего дома». «Какого аппарата?» — не понял Артур. «Это я у кого-то подхватила», — сказала Сьюзи. «Показалось, что в точку сказано. В смысле, управленческий аппарат. Ну, там полдень понедельника, с его головорезами, лифтерами, порученцами, марочниками, запечатниками, не говоря уже про рассвет понедельника, с ее корпусом инспекторов, а также про закат понедельника, с этими особыми их, которыми он ведает». «Крылатыми слугами ночи», — подсказала Воля изъявление, а также полночными посетителями, хотя нет. «Крылатые слуги состоят в ведении сэра четверга и его заката». «Дайте подумать». «Приехали», — хмыкнула Сьюзи. «Само вон мелкой детали не может припомнить, а туда же лезет с большими боссами воевать. Слушай, Воля, мы тут сейчас наружу вылезем, так что помолчи чуток, хорошо?» Хочу заметить, что я — лишь часть воли изъявления, а посему мои знания не полны. — Тихо ты говорю, — прошипела Сьюзи, нащупала у себя над головой люк и приподняла его чуть-чуть, очень осторожно. Потом высунула голову и огляделась. Похоже, все чисто. Мы выберемся в уголке торгового представительства за ящиком с отвалившейся этикеткой. Этот ящик — Тут уже лет двести стоит. Спрячемся за ним и чуток подождем. А когда прозвенит колокольчик, ходом к грузовому лифту. Всем все ясно. Нет, — сказал Артур, — то есть насчет колокольчика и бежать я уловил. Но вот что касается всего остального, чем дальше, тем веселее, мрачно буркнула Сьюзи, выбираясь из люка и устраиваясь за ящиком. «Говорил же мне внутренний голос, не подбирай эту проклятую лягушку!» «Хотя правду сказать все лучше, чем еще десять тысяч лет день-деньской наполнять чернильные колодцы!» «Да еще, если повезет, может, и схитрюсь отвертеться от следующего промывания головы!» «Мытья?» — переспросил Артур. «С его точки зрения, признаться, банный день Сьюзи никак бы не повредил!» «Мозгов я имею в виду», — пояснила она. Раз в сто лет или около того всем детям полощут мозги. Зачем? А кто его знает. Больно, как будто зуб сверлят. Ну не то чтобы у меня зубы были плохие, а потом ты почти все забываешь, кроме основ. Мне, например, приходилось заново читать про, в общем, не один раз и не два. Правда, я все равно ни разу не забывала о том, как попала сюда, и даже иногда. Ухитряюсь припомнить, как жилось прежде того. Она хотела еще что-то добавить, но в это время громко зазвонил звонок. Сьюзи мгновенно взвелась на ноги, сцапала Артура за руку и потащила его на другой конец помещения, опережая группу мужчин и женщин в кожаных фартуках, как раз собиравшихся заносить коробки и корзины в открывшийся грузовой лифт. Сьюзи с Артуром поспели туда первыми и Сьюзи прямо перед ними захлопнула раздвижную дверь лифта. Только и мелькнули удивленные лица. Пока Артур размышлял о том, что такого странного было во взглядах ошарашенных грузчиков, Сьюзи выбрала и нажала бронзовую кнопочку, одну из многих сотен, если не тысяч, покрывавших в лифте целую стену. «Я всегда так делаю», — сказала она. Когда лифт пошел, И первоначальные рывки и толчки сменились плавным движением. Артур почувствовал, как ускорение начало вжимать его в пол. Пришлось согнуть коленки и схватиться за деревянный полированный поручень. На лифте с таким разгоном он никогда прежде не ездил. «Они всегда очень удивляются», — ответила Сьюзи на его невысказанный вопрос. «Правда, сдается мне...» Они больше прикидываются на случай, если из начальства кто наблюдает. Правда, сегодня, может, и не придуривались, потому что обычно-то я езжу одна. А не будет у них проблем, если приготовленный груз по назначению не прибудет? Спросил Артур. Сьюзи помотала головой. Никто и не заметит, скорее всего, потому что в Нижнем Атриуме давным-давно уже все делается через... через... Э, Пень колоду. Почему? Ну, нет откуда знать. Сьюзи выразительно пожала плечами. Люди говорят, мистер понедельник давно уже палец о палец не желает ударить, чтобы порядок тут навести. Ик? Да он просто бездельник! возвестила ее устами воля изъявления. Рыба гниет с головы. Мистер понедельник погряз в безделье, и оно распространяется от него по всему нижнему дому. Когда волеизъявление будет должным образом соблюдено, ничего не делание будет изгнано навеки, и вновь воцарится деловая энергия. «Может, вылезешь оттуда и сама будешь за себя говорить, а, воля?» возмутилась Сьюзи, который раз растирая пальцами горло. «Может, правда?» поддержал Артур. У него, если честно, мурашки по спине бегали, когда он слышал этот низкий голос из уст девчонки младше себя. «Ладно, Артур, будь по-твоему», ответила волеизъявление. При этих словах Сьюзи вытаращила глаза и наклонилась вперед. По ее горлу прокатился спазм. Зеленая лягушка вылетела наружу и с мокрым шлепком прилипла к стене. Несколько мгновений Она висела там, поглядывая кругом блестящими радужными глазами, потом спрыгнула на поручень рядом с Артуром. «Порой приходится прятаться», — проговорила лягушка все тем же богатым глубоким голосом. «Мистер Понедельник не лишен определенного могущества, а его приспешники обладают некоторой остротой восприятия». «А долго еще ехать до этого офиса? Как он там назывался?» — спросил Артур. — Должно быть еще минуту-другую, — ответила Сьюзи. Впрочем, всякий раз бывает по-разному. Иногда хлоп, и ты уже там. А бывает, что часами тут маринуешься. Как-то я забралась в лифт, так он посреди дороги сломался. И я там четырнадцать месяцев просидела. Сегодня едем быстро, так что должны скоро прибыть. — Четырнадцать месяцев, — не поверил Артур. «Это ж помереть можно!» Сьюзи покачала головой. «В доме помереть не так-то легко», — сказала она. «От жажды и голода, например, не погибнешь. Проголодаешься, правда, зверски, но и только. Еще тебя могут убить, но и это непросто. Боль, конечно, будет жуткая, и раны, и всякие страдания, но даже крутые увечья убивают далеко не всегда, по крайней мере, жителей». «Да, наверное, и нас, детей дудочника. Хотя я не проверяла, так это или не так. Жителям даже голову можно отрезать, и ничего, если поскорей обратно приставить. А вот оружие порученцев убивает по-настоящему и сжигает, когда обычного действия мало. Ну, а пустотнике стоит такому цапнуть или отцарапать тебя, как все воспалиться и ты обратишься в пустоту, растворишься в ней. Вот почему их все так боятся. Зато от болезни тут не помрешь. Я даже так тебе скажу. Толком и не заболеешь. В смысле, не заболеешь как следует, чтобы лихорадила или рвала кровью. Поэтому даже мода появилась притаскивать из второстепенных царств насморки и простуды. Правда, они цепляются к человеку вместе с заклятием, которое можно снять, или попадают с едой и действуют совсем недолго, так что ты просто чихаешь, кашляешь, ходишь с красными глазами, но больным себя не чувствуешь. А еще ни у кого здесь нет нужды в еде или питье, хотя опять же есть мода пить чай и все едят для удовольствия, либо на показ». Тем более, что это не порождает проблем. Ну, как бы сказать. Короче, во всем доме ни одного туалета нет, потому что никто никогда туда не хочет. «А давно ты здесь?» — поинтересовался Артур. Голова у него от всего услышанного шла кругом. «Понятия не имею», — сказала Сьюзи. «Мне знаешь, сколько раз башку промывали? И к тому же, чтобы ты знал...» В доме время течет совсем по-другому. Время дома, истинное время, провозгласило волеизъявление. Время второстепенных царств до некоторой степени уступчиво. Иногда его можно и повернуть вспять. Запомни это, Артур. Вдруг пригодится. Кви? Что? Какое еще кви? Это лягушачье тело было создано из пустоты. Хотя оно лишь копия нефритовой статуэтки, принесенной из твоего родного мира, его изваял сам мрачный вторник, а посему ему присущи и твердость изначального камня, и некоторые свойства лягушки. Нелегко жить в таком теле, Артур. Запомни и это тоже. «Погоди, погоди!» — взмолился мальчик и набрал побольше воздуха в грудь. «Я бы хотел кое в чем разобраться». Во-первых, с какой стати меня назначили этим, как там его, законным наследником? Чего ради мне дали ключ и атлас, который, правда, потом у меня податели отняли? С течение обстоятельств ответствовало волеизъявление. Позволь объяснить тебе ситуацию. Двенадцать дней назад, согласно счету времени, имеющему быть в доме, мне удалось вырваться из узилища, которая меня заточили на далекой звезде. По возвращении в дом презренный обман дал мне доступ к разуму Чехалки, доверенного лакея мистера Понедельника. Чехалка, побуждаемый мною, подал Понедельнику мысль отдать ключ смертному, обреченному на скорую кончину. Идея состояла в том, что, отдав ключ, Он исполнит волеизъявления и таким образом будет чист перед силами праведности и закона, то есть передо мной и другими частями волеизъявления, которые также могут освободиться из заточения. Но что было дальше, ты и сам знаешь. Но почему именно я и почему именно смертный должен был получить ключ? То, что избран оказался именно ты, воля случая. Видишь ли, зодчая распорядилась, что законным наследником может быть токма и единственно смертный. Так что мне оставалось лишь просмотреть записи, гласившие, кто должен умереть в течение какого-либо понедельника. При этом мне требовался человек, обладающий определенной гибкостью ума, юный, не обремененный особыми суевериями или твердолобой религиозностью. Такой подход позволил вычленить сколько-то понедельников по ходу того, что вы называете историей. Понедельник же мне понадобился для того, чтобы мистер Понедельник и с ним я, в образе чехалки, как ты понимаешь, могли посетить твой мир. «Так я на самом деле должен был умереть», — помедлив поинтересовался Артур. Вот это была интересная новость. От приступа астмы, наверное. Да, — ответила воля изъявления. Но, взяв в руки ключ, ты тем самым изменил запись. Что-то я не вполне догоняю, — сознался Артур. Все очень просто, — был ответ. Слушай внимательно. Любая запись, содержащаяся в доме, на камне или металле, на бумаге или папирусе — неразрывным образом связана с тем событием во второстепенных царствах, коему она посвящена. Если событие так или иначе меняется, меняется и запись. Так что, обладая могуществом, можно провидеть грядущие перемены и вмешиваться, предотвращая их. Однако верно и обратное. Если изменить запись... «Соответствующее изменение постигнет того человека, место, предмет, в общем то, о чем в записи идет речь». «Ты имеешь в виду, что если кто-нибудь почистит мою запись таким образом, что я как будто умер, я и в самом деле умру?» — спросил Артур. «Для начала им твою запись еще придется найти», — встряла Сьюзи. «Ха-ха! Посмотрела бы я, как у них это получится. Я, например...» «Свою собственную уже сколько столетий ищу. В смысле, когда память работает. И я знаю, что другие ребята то же самое делают. Вот только успехом ни один до сих пор не похвастался». «Верно», — согласилась воля изъявления. «Записи пребывают в плачевнейшем беспорядке. Но как бы то ни было, лишь очень немногие обитатели дома наделены властью что-то менять. Естественно, ключ может быть использован для изменения почти любых записей. Кое на что способны и некоторые другие чиновники. Хотя это прямо противоречит изначальному закону и предназначению дома, состоящему в том, чтобы наблюдать и описывать происходящее во второстепенных царствах и не вмешиваться. Ой! Хором застонали Сьюзи и Артур, прикрывая уши ладонями. Между прочим, Некоторая часть вины лежит и на твоих сородичах. Грустно констатировала волеизъявление, указывая липким зеленым пальчиком на Артура. Никого не одолевало искушение вмешиваться, пока у вас существовал лишь первобытный бульон. Но вот прошли считанные миллионы лет, и бывшие разрозненные живые клетки сделались куда как интересны. А творческая жилка, присущая вашему народу. «Эх, если бы зодчая не предпочла удалиться!» «А что случилось бы со мной, если бы я умер?» Поинтересовался Артур. «Ну, ты был бы мертв», — удивилась воля изъявления. «Что ты имеешь в виду?» Я... Артур замолчал. Он сам толком не знал, что имел в виду. «Скажите хоть, где я сейчас? Есть ли какая-то жизнь после смерти?» «Раз уж это ваша зодчая все так здорово создала!» «О существовании загробной жизни мне слышать не доводилось», сказала волеизъявление, «Есть пустота, некогда породившая все сущее. Кроме того, есть дом, и он неизменен. А также эфемерные второстепенные царства. Смерть означает твой уход из того или иного второстепенного царства». И за ней, насколько мне известно, нет ничего. Правда, кое-кто полагает, что все и вся в конце концов возвращается в пустоту. Ну, а твоя запись отмечает твой уход и тоже умирает. Правда, в архивных целях ее все равно сохраняют. Забывают и теряют навеки, хмыкнула Сьюзи. Да уж, веселенькая перспектива. Так, ребята, держись, замедляем ход. Почти прибыли. «Держись крепче», — говорю.